Стиратель, В неправильном лесу не только муравьи трудятся на пару с пчелами, и другие его обитатели тоже помогают друг другу заниматься самыми важными делами. Птицы, например, не высиживают яйца, вместо них это делают ежики. Снесет птичка яичную кладку, выдернет у себя состаревшееся перо и, обмакнув его острый кончик в черничный сок, подпишет каждое яичко, чтобы не спутались с другими, а затем отнесет в детский сад. Детский сад — участок на лесной поляне, устланный мягким мхом и птичьим пухом. Здесь ежики согревают яйца, образовав из плотно прижатых друг к другу тел теплое одеяло. В то же время иголки на колючих спинах ежей защищают будущих птенцов от любителей полакомиться яичком. Когда птенчик вылупится, его знакомят с родителями и переводят в старшую группу. В старшей группе о малышах заботятся уже не ежи, ведь об их иголке можно пораниться, а шустрые полосатые зверьки — бурундуки. Охраняют же неоперевшихся детишек комары, целых две тысячи кусачих охранников. И вот как-то раз прибегает дежурный ежик к лисе, чуть не плачет, Беда, Лисонька! Забьелся у нас злоумышленник Стиратель. Уж третий день одно и то же. Вечером все яйца, как положено, подписаны. А к утру часть подписи стерта. Мы и сами караулили, и сорок привлекали. Они все равно по ночам не спят. Они выследили разбойника. Если ночного вредителя не удается поймать, значит, надо его перехитрить, задумалась лисица. Вот что. Предупредите всех мамаш, пусть они делают две пометки. На боку большими буквами, а внизу маленькими. Не очень приметно. Уловка лесы сработала. Маленькие пометки долгое время оставались нетронутыми. И все-таки наступило утро, когда сразу несколько яичек красногрудого зяблика остались без подписи. Болтушки совы, узнав о случившемся, расшумелись на весь лес. При этом, как всегда, преувеличили во сто крат. Караул! Стиратель похитил яйца зяблика! Беда! Стиратель напал на зяблика!» Обитатели леса стали собираться на Большой Поляне. Совам, само собой, не очень верили и попросили дежурного ежика рассказать о том, что в действительности произошло. «Этого стирателя нужно прогнать из нашего леса!» высказал свое мнение бельчонок-всезнайка, который всюду норовил выступить первым. «Да как же его прогонишь, если стиратель никто не видел? Мы даже не знаем, как он выглядит!» — зашумели ежики. «Нужно устроить засаду!» — предложил, набравшись храбрости, медведь и тут же слегка струсил, испугался собственной смелости. «Да ведь мы и без того все время сидим на яйцах, никуда не отлучаемся!» — ответил за всех дежурный еж. «Что зря время терять!» — не выдержал зяблик. — Надо искать лису, без нее ничего не решить. И вовремя. Лисица как раз появилась. — Пока не узнаем, зачем стиратель так делает, нам не найти способа его остановить, — сказала лиса. — А ведь верно, — согласился бобер. — Надо у него спросить, что это ему в голову взбрело. — У кого спросить? У ежика тоже заканчивалось терпение. — Да, извини, брат. «Об этом я не подумал», — стушевался добродушный бобер. «Да, спросить не у кого», — согласилась лиса. «Зато мы можем свой вопрос написать». «Конечно, написать! Обязательно написать!» — затрещали совы, полагая, что им будет поручена доставка письма. «На тех же яйцах», — закончила свою мысль лисица. «Надеюсь, он прочитает нашу записку». Волки и волчата... Набрали спелые черники, а синички всей стайкой потрудились. Вывели на каждом яйце короткий вопрос. «Зачем стираешь? Ведь на маленьком яичке подробнее не напишешь». Дежурный ёж изо всех сил крепился, чтобы не уснуть, однако ближе к утру все же задремал. И вдруг сквозь сон ёжик услышал, как кто-то еле слышным голосом произнёс ему на ушко. «А не стираю, я съедаю!» Так и раскрылась тайна. Еще до того, как поляну облюбовали для детсада, на ней в крохотной норке жил слизнячок. А теперь его жилище, скрытое комочками мха и пуха, оказалось прямо посередине младшей группы. «Ползаю я медленно», — объяснил слизнячок. «До края поляны...» Мне и за целую ночь не добраться. А черничный сок я люблю. Черника — самая вкусная ягода. — Ну, зачем же ты по ночам, как воришка? А днем от нас прячешься, — допытывался ежик. — И вовсе не от вас, а от солнышка. Мне солнцу на глаза нельзя попадаться. Я от него высохну. А о том, что меня ищут, я и не знал, пока не прочитал вашу записку. «Что нам с ним делать? Не выселять же из собственного дома!» Задал вопрос ёжик, рассказав правду о загадочном стирателе, всем собравшимся на Большой Поляне. И опять Бельчонок Всезнайка был первым. «Я знаю! Надо скорлупу убирать не сразу, как только мама познакомится со своим птенцом, а на следующий день, а съедателю объяснить. Пусть он облизывает скорлупки, а целые яйца не трогает!» Молодец! — похвалила бельчонка леса. — Хорошо придумал. На этот раз ты сумел подтвердить, что уже не маленький. Значит, скоро станешь совсем взрослым. Текст читал Семен Мендельсон.